страдательному и безличному сотворенному Богом, чтобы принять и хранить не только семьи его тела, но и духа, который есть истина и настолько близко к истине, насколько он осмелится подойти. В семье он был единственным ребенком. Когда он родился, отцу пошел шестой десяток, а мать уже двадцать лет тяжело болела.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 ему только что исполнился двадцать один год, каждое воскресенье ездит за шестнадцать миль служить в захолустной пресвитерианской молельне. Отец посмеялся. Сын слушал этот смех, как слушал бы брань или крики, равнодушно, с холодной почтительностью, без возражений. В следующее воскресенье он опять поехал к своей пастве. Когда началась война, сын не пошел на нее в числе первых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 Жена спрятала его в сундук на чердаке. В сундуке он пролежал двадцать пять лет, до того дня, когда сын сына вынул его оттуда и расправил сукно, аккуратно сложенными руками, которых уже не было на свете. Он вспоминает этот сюртук сейчас, сидя у темного окна в тихом кабинете и, дожидаясь, когда отойдут сумерки, наступит ночь и загремят копыта. Медный свет уже потух. Мир парит в зеленом затишье, окраской и плотностью напоминающим свет, пропущенный сквозь цветное стекло. Скоро пора будет сказать «теперь скоро». «Скоро». «Мне тогда было восемь лет», — думает он. «Шел дождь». Ему кажется, что он и сейчас слышит запах дождя,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 Ему, ребенку, он показался немыслимо огромным, сшитым на великана. Словно только от того, что его носила одна из них, самому сукну сообщились свойства исполинских и героических теней, маячивших среди дыма, грома и порванных знамен, которые завладели его сном и явью. Сюртук был почти неузнаваем из-за заплат. Заплаты кожаные, грубо нашитые мужчины, заплаты из конфедератского серого сукна, выгоревшего до цвета прошлогодних листьев, и одна, от которой захолонуло сердце. Синя, темно Синяя, темно-синяя, из мундира Соединенных Штатов. При виде этой заплаты, немого и безымянного лоскута, мальчик, рожденный осенью материнской и отцовской жизни,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 Стрепухин муж. Отец не был плантатором. Он был юристом, обучившись юриспруденции примерно так, как потом сын медицине, навалясь, да черту помолясь, по его выражению. Он уже купил себе домик в двух милях от города. У крыльца его дожидались дрожки, запряженные в одномастную пару. И пока его сын и сноха, который он видел в первый раз, шли от ворот к дому,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 пресвитерианские гимны, которые сам Господь на музыку не положит. Он уехал на украшенных кистями дрожках вместе со своим имуществом, одеждой, большой оплетенной бутылью, рабами. Рабыня Стрепуха не осталось даже, чтобы приготовить новобрачным первый обед, и ее не предлагали в помощь, и от нее не отказывались. Отец при жизни в этом доме больше не появлялся. Ему были бы рады, и он, и сын это понимали, хотя никогда не обсуждали вслух. А Снаха, дочь благовоспитанных и многодетных родителей, которые не преуспели в жизни, а в церкви, видимо, нашли замену тому, чего не хватало на столе, любила его, и опасливо в тихомолку им восхищалась, его ухорством, его грубоватой бесхитростной приверженностью нехитрым законам чести. Однако слухи о его проделках до них доходили, о том, как на другое лето после переезда за город он вмешался в затянувшееся родение, устроенное в соседней роще, и превратил его в неделю любительских конно-спортивных состязаний, между тем, как тощие и неистовые деревенские проповедники, передредеющие паствы призывали сельского амвона проклятие на отпетую голову.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 Когда он вернулся домой и, оправившись после ранения, стал практиковать как хирург и фармацевт, он делал лишь то, в чем напрактиковался на телах равно друзей и врагов, помогая врачам на фронте. Из всех поступков сына этот, пожалуй, отец одобрил больше всего, что сын обучился профессии на теле захватчика и разорителя родной земли.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 кощунника и здоровика, А то, что в войне за идеей он деятельно участвовал на стороне людей, чьи принципы были противны его принципов, и не видел, не мог увидеть тут никакого противоречия, ясно показывало, что в нем совмещались два отдельных и цельных человека, один из которых жил по ясным законам в мире, где не было места действительности. Но другая его часть, жившая в действительном мире,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 Когда надо было спасать из-под обстрела раненых и лечить их без нужных инструментов, он спасал и лечил, опять-таки ничем не оснащенный, кроме собственной силы, смелости и того, чему он научился по ходу дела. А когда война была проиграна, и другие вернулись домой, упрямо оборотив взор на то, что отказывались признать погибшим, он смотрел вперед и пытался извлечь из поражения хоть что-нибудь,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 После смерти хозяина, и до тех пор, пока она не уверилась наконец, что не увидит больше ни его, ни мужа, малого, который пошел с хозяином на войну и тоже не вернулся, она отказывалась покинуть загородный дом хозяина, оставленный на ее попечение. Сын явился туда после смерти отца, чтобы закрыть дом и забрать отцовское имущество, и предложил ее обеспечить. Она отказалась. Выехать тоже отказалась.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 Третий призрак. С этим призраком ребенок, и сам тогда ничуть не лучше призрака, думает сейчас этот ребенок перед гаснущим окном, разговаривал о духе. Говорили без устали. Ребенок увлеченно, с полувосторгом, полуужасом, а старуха с задумчивой и яростной скорбью и гордостью. Но ребенку это казалось просто тихим содроганием восторга.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 что если правда может жить ногой, без стыда и боязни, то в семинарии. Когда он верил, что обрел призвание, его будущая жена представлялась ему незыблемой, во всех отношениях совершенной и невозмутимой, подобная чистой классической вазе. Такая жизнь, где дух может родиться сызново, укрытый от житейских бурь, и также умереть. Покое, под далекий шум бессильного ветра, расставшись лишь с горстью истлевшего праха. Вот что значило слово «семинария» — тихие и надежные стены, где стесненный покровами озабоченный дух вновь обучится безмятежности, чтобы без ужаса и тревоги созерцать свою наготу.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 а от книги. Лица же ее он не видел вовсе, не видел маленького овала, слишком резко сужавшегося к подбородку и омраченного недовольством. Она была на год два или три старше его, но он этого не знал и не узнал никогда. Не видел, что три года ее глаза наблюдают за ним, лихорадочно что-то рассчитывают, как глаза почти отчаявшегося игрока.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 Избавиться, сказал он. От чего избавиться? От этого, сказала она. Впервые он увидел ее лицо как живое лицо, как маску, за которой таились жажда и ненависть, искаженное, незрячее, ошалелое от страсти. Не глупое, просто незрячее, отчаянное. От всего, всего, всего.